Глава восьмая Человек, согласившийся подвести нас до ближайшего города, вначале показался мне тихим и непримечательным типом. Окинув нас быстрым взглядом, он кивнул на телегу за своей спиной, словно приглашая, и отвернулся. Всё её пространство оказалось завалено мешками и тюками, только в самом центре было место для нас. Устроившись за спиной извозчика, мы с Киром расслабились. Точнее сказать, парень расслабился и, кажется, даже задремал. Я же, в отличие от него, хотя также совершенно не выспалась и вымоталась до нельзя, никак не могла побороть какой-то странный внутренний зуд, не дававший мне последовать его примеру. У меня перед глазами всё ещё стоял его образ в лучах рассветного солнца. Я только сейчас поняла, что впервые увидела обнажённое тело Берхольда. Нет, конечно, я уже имела возможность изучить обнажённое мужское тело, ведь на уроках живописи мы рисовали с натуры, только никогда скромная, по сути, картина не вызывала у меня столь бурной реакции, а точнее сказать, полного ступора. Я постаралась выкинуть из головы эти мысли. Легко приспособившись к убаюкивающему скрипу колёс и лёгкой качке, я всё же расслабилась, но только до того момента, пока мы не остановились. Мужчина, за которым я следила сквозь опущенные ресницы, оглянулся на нас, и быстро слез с деревянной перекладины. Повернув голову и проследив за ним сквозь наваленные тюки, отметила, как он, протопав в сторону небольшого каменного строения, примостившегося на краю дороги, торопливо скрылся за углом. Аккуратно приподнялась на локте и осмотрела пространство по другую сторону дороги. Без магии было невероятно тяжело, словно ты без рук оказалась посреди бурной стихии. «То есть, в принципе, у тебя есть все шансы выплыть, и если бы можно было грести, то и до берега ты бы добралась гораздо быстрее». Но Кир боялся использовать магию. «Именно боялся. К этому выводу я пришла довольно неожиданно. При первой же возможности необходимо поговорить с ним, объяснить, что без информации и понимания полной картины происходящего я ничего не смогу сделать нормально. Кое-что у меня уже имелось. Тот самый пришелец... Элор Торхайер оказался незаконным гостем на территории Светлых, настолько чужим, жутким и опасным, что по его клыкастую душу был выслан Отряд Светлых, и они точно знали, где его искать, а ведь он скомпрометировал и самого Кира Берхольда, и меня вместе с ним. Я содрогнулась, вспомнив, как уничтожили моего двойника, хотя она и... невероятно, но одно воспоминание резкой вспышкой загорелось в моей памяти, затмевая всё остальное. Он назвал его братом. За спиной раздались шаги, и я тут же замерла на своём месте, изображая глубокую дрёму. Извозчик вернулся и, быстро заняв своё место впереди, дёрнул поводья, понукая лошадь. Отметила про себя, что не прошло и пяти минут с того момента, как он оставил карету. Я бы так и не поняла ничего, если бы не одна маленькая деталь. Осторожно, чтобы не привлечь к себе внимания, я склонилась к Киру, опасливо приблизив своё лицо, и прошептала на выдохе так, чтобы отголоски слов не выделялись из общей гаммы окружающих нас звуков. «Кир?» Я предполагала, что буду долго и упорно будить задремавшего парня. Но он неожиданно резко распахнул глаза и уставился на меня. Его взгляд, серьёзный и полностью осмысленный, окончательно смутил. Стараясь подражать мне, он сделал тихий вздох и также на выдохе прошептал еле слышное да а Я прикусила губу, на секунду забыв о том, что хотела сказать. Настолько меня поразил его взгляд. Внимательный, серьёзный и будто чего-то ожидающий. Телега наехала колесом на камень и настряхнула. Не успев выставить рукой я качнулась вперёд и уткнулась носом в его колючую щеку Рука Кира тут же опустилась на мою поясницу и крепче прижала. Ухо коснулось тёплое дыхание. Он смотрит. Что, Ани? Я почему-то смутилась ещё сильнее, хотя мы проделывали нечто подобное на публике не меньше сотни раз. «Сапоги!» – просипела куда-то в район его скулы Сделав глубокий вдох, ощутила запах волос Кира с ноткой дорогого одеколона, сена и дыма. Выставив руку и уперев в его грудь, Попробовала оттолкнуть, но он лишь теснее прижал меня, прошептав «Что с ними?» «Они подбиты и...» Кир убрал пальцы с моей спины и коснулся щеки. Вторая рука повторила движение, и теперь он сидел, обхватив моё лицо ладонями и медленно склоняясь к губам. Замерев, как и вчера вечером, вместо того, чтобы отпрянуть, я ждала. Практически коснувшись моего рта, он прошептал прямо в губы. «Что с ними?» «С кем?» — тупо переспросила, еле дыша. «С сапогами». Киру не удалось удержать молниеносную усмешку, буквально на мгновение задержавшуюся на его губах. «Что с ними?» «А — -а -а, я сглотнула, призывая себя собраться. «Они подбиты для верховой езды». Парень чуть переместился, продолжая удерживать моё лицо так, что создавалось впечатление, будто он страстно меня целует. И продолжил. «И что? Он же в город едет». «Это часть формы столичной стражи», – прошептала, неосознанно касаясь его губ своими. «Их не списывают по окончании службы, и они достаточно новые. Он переодел их на мельнице, а его ботинки были на ремнях. Очень быстро. Я бы так и не поняла ничего, если бы не одна маленькая деталь с пряжками, Кир». последнее слово неосознанно вырвалось громче, чем всё то, что я прошептала раньше. Парень остановился, а я быстро облизнула пересохшие от волнения губы, попытавшись отстраниться. Густой жар поднялся по спине, охватывая шею и лицо. Это что ещё за новости? Неожиданно Берхольд чуть дёрнулся и замер. Его глаза широко распахнулись, а серебристое сияние, присущее его взгляду, заискрилось с неистовой, пугающей силой. Он словно превратился в статую, продолжая удерживать мое лицо ладонями. Я затаилась, боясь пошевелиться. Мне потребовалось не более двух ударов сердца, чтобы понять, что с ним произошло. Аркан стражи. Но откуда? В одиночку его не поставишь. Пальцами, что еще секунду назад упирались в его грудь, сжала ткани рубашки и дернула кира изо всей силы, заваливая на себя. Он так и упал, придавив меня, своим немалым весом. Удивительным образом извернувшись, я спихнула его в бок а сама развернулась к нашему извозчику. Как я и предполагала, там его уже не оказалось, а лошадь продолжала двигаться вперёд. Приподнявшись над одним из мешков, успела только заметить, как наш странный мужичок скрылся среди деревьев. «Кир!» Я склонилась к нему и, заглянув в лицо хозяину, отметила его абсолютно бесстрастное выражение – и глаза полные ужаса. Аркан. Необходимо найти источник и снять его с Берхольда. Осторожно переместившись, выглянула из-за ближайшего мешка. Что же делать? Ведь он запретил использовать магию, а без неё найти того, кто удерживает тело Кира, невозможно. С другой стороны... Додумать, что делать дальше, я просто не успела, так как со стороны леса раздался свист, и мощный удар опрокинул телегу. Мы с Киром вывалились на дорогу, а сверху на нас посыпались тяжёлые мешки и тюки. Больше не думая и не собираясь анализировать свои действия, я выставила щит, укрывая и себя и Экира. Магия сладким вином потекла по венам, наполняя тело чистейшим наслаждением. Улыбнувшись, позволила себе на секунду насладиться уже почти забытым чувством, окунаясь в него, как в источник чистой воды. Мгновение спустя меня оглушили крики, грохот и... и раненого животного, всё ещё запряжённого в телегу и не имеющего возможности подняться. Яркие вспышки молний, обрушившиеся, казалось, со всех сторон, ворвались в миг моего наслаждения, возвращая к реальности. Направив поток в сторону Кира, ощутила его тело, опутанное арканом. Нахмурилась, попытавшись разорвать нити, но поняла, что там слишком сильная магия, а значит, придётся сначала найти того, кто держит аркан. Укрыв парня щитом и удерживая с ним тонкую связь, перевернулась на спину и постаралась стянуть с себя мешающую цветастую тряпку, которая была опутана словно верёвками. С трудом это проделав, выгнулась, вытаскивая из-за пояса в миг заискрившиеся клинки. Телега заскрепела, и под шквалом новых ударов начала заваливаться, норовя накрыть нас, чтобы превратиться в подобие огромной ловушки для мышей. Я уже приготовилась влить в щит дополнительные силы, когда поняла, что деревянная конструкция накренилась и застыла, чем-то сдерживаемая. Лошадь снова громко заржала, а затем дернулась в последний раз так, что содрогнулась телега. Воздух наполнился отвратительным запахом палёной шерсти и горелого мяса. По моему телу прошла дрожь, а желчь подступила к горлу, обжигая. Но я не позволила себе отвлечься на сожаление о бедном животном. Сейчас нельзя было упустить момент. Рванув в сторону мёртвой туши, перекатилась, укрывшись в её тени, и стараясь глубоко не дышать. Сквозь дым, поднимающийся от шерсти животного, постаралась рассмотреть людей, скрывающихся в перелеске напротив. Расслабила тело, готовясь найти того, кто удерживал арканом Кира. Но у меня ничего не выходило. ну ладно, прошипела, приподнимаясь и всматриваясь в густую листву, скрывающую нападавших. Ветки шевельнулись и раздвинулись. Из перелеска в нашу сторону осторожно двинулся мужчина, как я и предполагала, в форме стражи. Вся его фигура подергивалась и расплывалась, и я не сразу, но поняла, что он под пологом. Удивительно, что за нами, а точнее за Киром, отправили довольно сильных стражей. Сильных, но то ли не очень опытных, то ли просто слишком самонадеянных. Лёгкое движение рукой и мужчина упал на землю с торчащим из шеи кинжалом. Но я этого не видела, только услышала, как упало на землю тело. В следующее мгновение на нас с Берхольдом обрушилась волна электрических разрядов. Туша мёртвого животного то и дело содрогалась, как и вся конструкция накренившейся телеги. Каждый удар выбивал из дерева искры, что осыпались на меня дождём мелких щепок. Киру под щитом ничего не угрожало, если только тот, кто удерживает Аркан, не решит его убить. Но я прекрасно понимала, что если Кира сразу не прикончили, а вместе с ним и меня, значит, он нужен им живым. Моя мысль подтверждала и то, что били по нам исключительно зарядами молний, что были призваны не уничтожить, а лишь вырубить или максимум покалечить. В голове пронеслась чёткая мысль «Хозяин должен выжить». «Это ещё что за новости?» Вздрогнув от очередного мощного удара, я резко выдохнула, отгоняя ужасное наваждение, и рванула в сторону, скорее ощутив, чем увидев, что, прикрываясь яростной атакой, дымом и мелкими разлетающимися во все стороны щепками и гравием, до нас добрался очередной воин. Одним махом перемахнув через тушь лошади, за которой я и скрывалась всё это время, он навалился сверху, прижимая меня к земле. Нож, зажатый в моей руке, отлетел в сторону, когда очередная молния, прошив тушь животного насквозь, попала в меня. Мгновение, и я задергалась под ним в конвульсиях, пытаясь сбросить, а сам страж яростно сжал пальцами мою шею. Хрипя выгнулась дугой, изо всех сил стремясь разомкнуть чужие руки, ухватившие за горло и не дающие сделать новый вдох. Парень оказался сильным, а потому, бросив это бесполезное занятие, скинула ноги и резким движением перекинув одну, зацепила его за плечи. С силой дёрнула к земле, опрокидывая не ожидавшего подобного мужчину. Единственное, что я не учла, это то, что моё горло он так и не отпустит. В итоге мы поменялись местами, хотя дышать с каждой секундой становилось всё сложнее. Сидя на нём сверху, Попробовала аккумулировать часть сил для удара и с ужасом осознала, что не могу этого сделать. Что-то, а скорее всего какой-то артефакт, блокировал мои попытки выпустить магию наружу и применить хоть какое-то заклинание. Вот в чём дело. Именно потому парень и полез в рукопашную. Он знал, что хрупкая девочка не сможет ему ничего противопоставить. Только он, как и все, ошибся на мой счёт. Постаралась сосредоточиться... и направить внутренний поток магии в определённое место, но отвлеклась. Пальцы сжались на шее сильнее, вырывая из моего горла сдавленный хрип, неслышный за шумом творящегося вокруг кошмара. Нет. Отпустив кисти парня, я ощутила, как он ещё сильнее сдавил нежную кожу. С жутким свистом выпустив из лёгких весь воздух, скосила глаза в сторону и попыталась высмотреть, куда именно упал оставшийся при мне последний кинжал. Заприметив его, дёрнулась в сторону, заваливаясь на бок и утягивая за собой парня. Один рывок, и острое лезвие зажато между пальцами. Новое движение, резкий взмах, и, охнув, он отпустил мою шею, позволяя сделать столь сладостный и долгожданный вдох. Я, захрипев, наполнила воздухом лёгкие, а в следующую секунду уже откашливалась — пытаясь надышаться и пуская доступную мне магию на исцеление поврежденного горла. Заодно направила небольшой поток к щиту Кира, подпитывая и его. Сама же приподнялась на четвереньки, стараясь не смотреть на того, кто совсем недавно был живым и чья алая кровь сейчас смешивалась с дорожной пылью. Берхольд был в относительном порядке, во всяком случае физически. Отвлекшись на него, И так и не успев подняться на ноги, получила сокрушительный удар в спину. Охнув, полетела животом на дорогу, сдирая кожу с ладоней. Как? Как я не ощутила приближение третьего стража? Ведь неприкрытая аура его силы незамедлительно накрыла меня, подавляя и будто прижимая к земле. Попробовала еще раз встать и с ужасом ощутила, что не могу пошевелиться. Что это? Аркан? Но... Неожиданно все стихло. и треск молний, и скрип дерева. И в этой жуткой, оглушающей тишине я расслышала чёткие, тяжёлые шаги. Аркан, что удерживал меня, стал слабее, позволяя мне делать осторожное движение. Медленно повернув голову, уставилась на высокого и широкоплечего тёмного. Тёмного! Видя его совершенно чётко, я забыла, как дышать. Конечно, это был не первый, увиденный мной тёмный, но первый чистокровный. Весь его облик просто кричал о том, кто он, не говоря уже о мощных, острых рогах. Вот и ответ на мой вопрос, почему я не смогла его сразу обнаружить, и почему так резко ощутила его присутствие, ведь никто, кроме тёмных, не умел скрывать свою ауру и свою суть. Мужчина приблизился ко мне и замер буквально в нескольких шагах. Склонив голову к плечу, он внимательно разглядывал мёртвого коллегу. Затем перевел взгляд на меня и приподнял, удивлённо брови. «Так-так-так, и кто же это у нас тут?» Произнеся это, он сделал два шага вперёд и присел на корточки, разглядывая меня, словно какую-то забавную зверушку. Только сейчас, когда тёмный был так близко, я заметила серебристый отблеск в его сжатой в кулак руки. Проследив за моим напряжённым взглядом, Он вытянул вперёд конечность и разжал пальцы, давая возможность полюбоваться окровавленным лезвием моего собственного кинжала. «Твоё?» — между тем продолжил он, всё так же рассматривая меня. «Удивительно! Просто удивительно! Какое везение! Такая кроха и уложила обоих! Хотя, девочка, я тебе благодарен, да!» Тёмный поднялся на ноги и осмотрелся ещё раз, словно что-то выискивая. Радостно воскликнув и совершив быстрое движение, он подхватил с земли второй кинжал. Парный. Несколько секунд, и рогатый резко развернулся на сто восемьдесят градусов, впиваясь в меня новым, каким-то жадным взглядом. «Ты!» Его губы расползлись в странной, алчной улыбке. «Не может быть, чтобы мне так повезло!» Темный отступил и замер, будто ожидая чего-то. Секунду спустя ощутила, как путы аркана слабеют, позволяя мне пошевелить пальцами, а затем и руками. На исходе третьего удара сердца я медленно, не сводя с него настороженного взгляда, подтянулась и уперлась израненными ладонями в землю. Приподнялась на руках, одним быстрым слитным движением поднялась на ноги и замерла напротив противника. «Ну что, девочка, поиграем?» «Кто ты?» — спросила тихо, внимательно следя за его руками. «Мое имя тебе, почти мертвая девочка, из почти мертвого клана Ритан, уже ничего не скажет». «Что?» — я напряглась. «Что значит почти мертвый клан Ритан?» Осторожно передвигаясь в сторону накренившейся телеги, не сводила глаз с темного, ожидая от него нападения в любую секунду. «Он собирался атаковать, и я должна приготовиться». Но в первую очередь, мне нужно кое-что узнать. «О чем ты?» — повторила свой вопрос, одновременно с этим стараясь найти хоть какое-то укрытие. Остаточный эффект аркана не позволял мне задействовать ту магию, что использовалась в Первом Королевстве, хотя можно особо и не стараться, все равно на темного она практически не подействует. Но и физически выстоять против такого великана казалось весьма проблематичным. Чего же он тогда хочет? Неужели просто поиграть? Но это глупо.